Глава 3. Горячим ветром с тех времен, как Девадат-то дал закон, душ восходящих слабый стон доносится в Камакуру. Будда в Камакуре. Сзади них сердитый крестьянин размахивал бамбуковым шестом. Это был зеленщик из касты Араинов, который выращивал овощи и цветы для города Амбалы, и Ким хорошо знал эту породу людей. «Такой человек», — сказал лама, не обращая внимания на собак, — Не вежлив с незнакомцами, невоздержанный язык и немилосерден. Его поведение до да послужит тебе предупреждением, ученик мой. Хо, бессовестные нищие, орал крестьянин. Вступайте прочь, убирайтесь. Мы уходим, ответил лама со спокойным достоинством. Мы уходим с этих неблагословенных полей. А, произнёс Ким глубоко вздыхая. Если следующий урожай твой погибнет, пеняй на свой собственный язык. Человек в смущении шаркал туфлями по земле. Вся округа кишит мышами, начал он, как бы извиняясь. А почему ты решил, что мы будем просить у тебя милостыню, малий? кольнул его Ким, употребив обращение, которое меньше всего нравится базарным зеленฉикам. Мы хотели только взглянуть вон на ту речку за полем. Ну и речка, выркнул человек. Из какого же вы города явились, если не умеете распознать прорытый канал? Он тянется прямо как стрела, а я плачу за воду столько, словно это не вода, а расплавленное серебро. там дальше рука фрики. Ну, если вам хочется пить, я могу вам дать воды и молока тоже. Нет, мы пойдём к реке, сказал лама, шагая дальше. Молока и пищи, пробормотал человек, глядя на странную высокую фигуру. Мне не хочется навлечь беду на себя или свой урожай. Но в теперешнее тяжёлое время столько нищих таскается. Заметь тебе это, обратился лама к киму. Алый туман гнева побудил его произнести грубые речи. Но едва туман спал с его глаз, Он с целоучтивым и доброжелательным: Да будут благословлены его поля. Остерегайся слишком поспешно судить о людях, о земледелец. Я встречал святых, которые прокляли бы всё твоё добро, начиная от камней на очаге до самого хлеба, сказал Ким престыженному человеку. Ну, разве он не мудр и не свят? Я его ученик. Высокомерно задрав нос, он с величайшей важностью шагал через узкие межи. Нет гордости, начал Лама после некоторой паузы. Нет гордости у тех, что идут по срединному пути. Но ты сказал, что он низкой касты и неучтив. О низкой касте я не говорил, ибо как может быть то, чего на самом деле нет. Впоследствии он искупил свою неучтивость, и я позабыл об оскорблении. Кроме того, он так же, как и мы, привязан к колесу всего сущего, но он не идёт по пути освобождения. Лама остановился у ручейка, текущего среди полей, и стал рассматривать выбитый копытами берег. Ну а как же ты узнаешь свою реку, спросил Ким, садясь на корточки в тени высокого сахарного тростника. Когда я найду её, мне обязательно будет даровано просветление. Но я чувствую, что здесь не то место. О, малейшая из текучих вод, если бы только ты могла мне сказать, где течёт моя река. Но будь благословенна за то, что ты помогаешь полям расти хлеба. Стой, стой, Ким подскочил и оттащил его назад. Жёлтая с коричневым полоска Выскользнула из-под красноватых шуршащих стеблей на берег, протянула шею к воде, попила и затихла. То была большая кобра с неподвижными глазами без век. "Палки нет, палки нет", твердил Ким. "Сейчас отощу и перебью ей хребет". "Зачем?" "Она подобна нам, находится в кругу колеса. Это жизнь, восходящая и нисходящая, очень далёкая от освобождения. Великое зло сотворило должно быть душа, воплотившаяся в такую форму. Я ненавижу всех змей. сказал Ким. Никакое туземное воспитание не может искоренить ужас белого человека перед змеёй. Пусть идёт живёт свою жизнь. Свернувшаяся кольцом змея зашипела и раздула шею. Да успокоится твоё освобождение, брат, безмятежно продолжал лама. Не знаешь ли ты случайно о моей реке? В жизни не видывал такого человека, как ты, прошептал ошеломлённый Ким. Неужели даже змеи понимают твою речь? Кто знает? Лама прошёл на расстояние фута от поднятой головы кобры. Голова опустилась на пыльные кольца. Пойдём, позвал он через плечо. Ну нет, сказал Ким. Я обойду кругом. Пойдём, она не укусит. Ким на минуту заколебался. Лама подкрепил своё приказание какими-то монотонными китайскими текстами, которые Ким принял за заклинание. Повинуясь, он перепрыгнул через ручеёк, а змея так и не шевельнулась. В жизни я не видывал такого человека, Ким вытер пот со лба. А куда мы теперь пойдём? Это тебе надо решать. Я старик, чужеземец, далеко ушедший от своей родины. Если бы вагон не наполнял мне голову грохотом дьявольских барабанов, я в нём бы поехал бы теперь в Бинарас. Но поступая так, мы, пожалуй, пропустим реку. Давай поищем другую речку. Целый день бродили они по тем местам, где усердно возделываемая почва даёт по три, даже по четыре урожая в год. Бродили по плантациям сахарного тростника, табака, длинные белые редиски и нальколая. Сворачивая в сторону всякий раз, когда вдали сверкала вода. В полдень поднимали на ноги деревенских собак из сонной деревни, причём лама с невозмутимым простодушием отвечал на вопросы, сыпавшиеся градом. "Они ищут реку, реку чудодейственного исцеления. Не знает ли кто-нибудь о такой реке?" Бывало, что люди смеялись над ним, но чаще слушали рассказ до конца, приглашали путников присесть в тени, выпить молока, поесть. Женщины повсюду были добры к ним. А маленькие дети, подобно всем детям в мире, то робкие, то дерзкие. Вечер застал их на отдыхе под главным деревом посёлка, где дома были с земляными стенами и земляными крышами. Они беседовали со старшиной, когда скот возвращался с пастбища, а женщины готовили ужин. Они вышли за пределы огородов, окаймляющих голодную амбалу, и находились теперь среди хлябов, зеленеющих на протяжении многих миль. Старшина, белобородый и приветливый старик, привык принимать незнакомцев. Он вытащил наружу верёвочную постель для ламы, поставил перед ним горячую пищу, набил ему трубку и когда вечерняя молитва в деревенском храме окончилась, послал за местным жрецом. Ким рассказывал старшим из детей о величии и красоте Лахоры, о путешествии по железной дороге и о городской жизни. А мужчины беседовали так же медлительно, как скот их жевал жвачку. Не могу я этого взять в толк, сказал наконец старшина жрецу. А ты как понимаешь его речи? Лама, закончив свой рассказ, сидел, перебирая чётки. Он искатель, ответил жрец. Страна полным-полна такими людьми. Вспомни того, который приходил в прошлом месяце, факира с черепахой. Да, но тот человек делал другое. Ему сам Кришна явился в видении и обещал ему рай без предварительного сожжения на погребальном костре, если он пойдёт в праяк. Этот человек не ищет ни одного из тех богов, которые известны мне. Успокойся. Он стар. Пришёл издалека, и он полоумный, ответил гладко выбритый жрец. Слушай, он обернулся к ламе. В трёх косах, в шести милях к западу отсюда пролегает большая дорога в Калькутту. Но мне нужно в Бинарас, в Бинарас. И в Бинарас тоже. Она пересекает все реки по эту сторону Хинда. Теперь вот что я скажу тебе, святой человек. Отдохни здесь до завтрашнего дня. Потом ступай по этой дороге. Он имел в виду великий колёсный путь. и проверяй все реки, которые она пересекает, ибо, как я понимаю, твоя река одинаково священна на всём своём протяжении, а не в одной какой-нибудь заводи или другом каком-нибудь месте. И тогда, если богам твоим будет угодно, ты наверняка достигнешь своего освобождения. Хорошо сказано. Предложение произвело сильное впечатление на ламу. Мы начнём завтра же, и да снизойдёт на тебя благословение за то, что ты указал моим старым ногам такую близкую дорогу. За этой фразой последовало низкое пивучее бормотание на китайском языке. Даже жрец был потрясён, а старшина испугался: не заклинание ли это, причём враждебное? Но никто, взглянув на простодушное, оживлённое лицо ламы, не мог бы долго подозревать его в чём-либо. "Ты видишь моё чело", сказал лама, погружая пальцы в табакерку, и со значительным видом взял панюшку. Он считал своим долгом отплатить любезностью за любезность. "Вижу и слышу". Старшина скосил глаза в ту сторону, где Ким болтал с девочкой в голубом платье, которая подкладывала в огонь трещавший терновник. Он тоже ищет. Не реку, а быка. Да, красный бык на зелёном поле придёт в некий день и возвеличит его. Я думаю, что он не совсем от мира сего. Он был послан мне неожиданно, чтобы помочь в этом искании, и зовут его другом всего мира. Жрец улыбнулся. Эй, друг всего мира, поди сюда. Крикнул он в сторону резко пахнущих клубов дыма. Кто ты такой? Ученик этого святого, ответил Ким. Он говорит, что ты буд, дух. Разве буд ты могут есть? сказал лама. Ниге астролог из города, названия которого я позабыл, это просто-напросто город Амбала, где мы провели прошлую ночь, шепнул Ким жрицу. Да, так значит Амбала? Он составил гороскоп и заявил, что желание моего челы исполнится через 2 дня. Но как он толковал звёзды друг всего мира? Ким откашлялся и обвёл глазами деревенских старцев. Моя звезда предвещает войну, торжественно ответил он. Кто-то засмеялся над оборванной фигуркой, важно развалившейся на кирпичной площадке под большим деревом. Но там, где туземец, присмярев, приник бы к земле, белая кровь кима заставила его вскочить на ноги. "Да, войну", подтвердил он. "Это верное предсказание", загремел чей-то густой голос. На границе, как мне известно, война никогда не кончается. Это был старик, который в дни восстания служил правительству, будучи туземным офицером только что сформированного кавалерийского полка. Правительство отдало ему хороший земельный участок в этой деревне, и хотя требования его сыновей, ныне тоже успевших стать седобородыми офицерами, почти разорили его, он всё ещё считался важным лицом. Английские чиновники, вплоть до помощников комиссаров сворачивали с прямой дороги в сторону, чтобы нанести ему визит. И в этих случаях он надевал военную форму прежних дней и стоял прямо, как шомпол. «Но это будет большая война! Война восьми тысяч!» Пронзительный голос Кима, удивляя его самого, перелетал через быстро собирающуюся толпу. «Красные мундиры или наши полки?» Старик говорил серьезно, словно расспрашивал равного себе. Тон его заставил толпу проникнуться уважением к Киму. «Красные мундиры!» На удачу ответил Ким. Красные мундиры и пушки. Но... Но астролог ни слова об этом не говорил, — воскликнул Лама, усиленно нюхая табак от волнения. А я знаю, весть дошла до меня, ученика этого святого человека. Начнется война. Война восьми тысяч красных мундиров. Их поведут из Пинди и Пешавара. Это, наверное. Мальчик слыхал базарные толки, — промолвил жрец. Но он у меня был все это время под боком, — сказал Лама. Как мог он узнать? Я же не знал. Из него выйдет хороший фокусник, когда старик помрёт, пробормотал жрец Стершине. Что это за неведаль такая? Знак. Да и мне знак, внезапно загремел старый военный. Если бы надвигалась война, мои сыновья сообщили бы мне о ней. Когда всё будет готово, твоим сыновьям скажут об этом, не сомневайся. Но от твоих сыновей до человека, в руках которого эти дела, не близкий путь. Ким увлёкся игрой. ибо она напоминала ему о его опыте по передаче писем. Когда он, бывало, ради нескольких пайс, притворялся, что знает больше, чем знал на самом деле. Но теперь он играл ради более высокой цели, только ради возбуждения игрока и ощущения своей власти. Он вздохнул и продолжал. «Сам дай мне знак, старик. Разве подчиненные могут приказать восьми тысячам красных мундиров выступить в поход, да еще с пушками?» «Нет». И опять старик сказал это так, словно Ким был ему ровней. Ты знаешь того, кто отдаёт приказы? Я видел его. И мог бы узнать его. Я знал его с тех пор, как он был офицером в топхана артиллерии. Высокий человек, высокий человек с чёрными волосами. А ходит он так, Ким прошёл несколько шагов с связанной деревянной походкой. Да, но это всякий мог видеть. Толпа слушала разговор, затаив дыхание. Это верно, сказал Ким. Но я больше скажу. Теперь гляди. Сначала большой человек ходит вот так. Потом он думает так. Ким провёл указательным пальцем по лбу, а потом вниз до угла челюсти. Потом вот так крутит себе пальцы. Потом суёт свою шляпу под левую мышку. Ким, копируя эти движения, стоял как каэст. Старик, оцепеневший от изумления, глубоко вздохнул, а по толпе пробежала дрожь. Так, так, так. Но что он делает, когда собирается отдавать приказ? Он трет себе затылок, вот так. Потом упирается пальцем о стол и чуть-чуть посапывает носом. Потом говорит, пошлите такой-то и такой-то полк, вызовите такие-то пушки. Старик встал на вытяжку и отдал честь. Ибо... Ким стал переводить на местное наречие приказы, услышанные им из туалетной комнаты в амбале. Ибо, говорит он, мы давно обязаны были это сделать. Это не война, это карательная экспедиция. Чх! Довольно, я верю. Таким я видел его во время сражений. Видел и слышал. Это он. Я не видел сражений. Ким перешёл на вдохновенное бормотание бродячих гадателей. Я видел это во мраке. Сначала пришёл человек, чтобы всё разъяснить. Потом приехали всадники. Потом пришёл он и стал в кругу света. Остальное было, как я уже сказал. Ну, старик, правду я говорил. Это он, без всякого сомнения он. Толпа испустила долгий трепетный вздох. глядя то на старика, который продолжал внимательно слушать, то на оборванного Кима, стоявшего на фоне пурпурной зари. «Не говорил ли я, не говорил ли, что он из другого мира?» — гордо воскликнул Лама. «Он — друг всего мира. Он — друг звезд». «Ну, нас-то это не касается», — громко заявил какой-то человек. «Эй ты, юный предсказатель, если дар твой всегда при тебе, так вот у меня есть корова пестрая с красными пятнами». «Может, она сестра твоего быка? Почем я знаю?» «А мне-то что?» — сказал Ким. «Моим звездам нет дела до твоей скотины?» «Нет, но она сильно за не могла», — вмешалась одна женщина. «Мой муж — настоящий буйвол. Не худо бы ему получше выбирать слова. Скажи мне, поправится она или нет». Будь Ким обыкновенным мальчиком, он стал бы продолжать игру. Но нельзя в течение тринадцати лет жить в Лахоре, знать всех факиров у таксалийских ворот и не понимать человеческой природы. Жрец с некоторой горечью искоса поглядел на него и улыбнулся сухой враждебной улыбкой. «Разве в деревне нет духовного лица?» «А мне казалось, я только что видел великого жреца», — воскликнул Ким. «Да, но...» — начала женщина. «Но вы с мужем надеялись, что корову вылечат за горсточку благодарностей?» Удар попал в цель. Супруги с Лелли самой скупой парой в деревне. «Нехорошо обманывать храмы. Подари своему жрецу молодого теленка». И если только боги не разгневались окончательно, она будет давать молоко через месяц. Ты отлично научился просить милостыню, одобрительно промурлыкал жрец. За 40 лет не достичь большего. Надо думать, старик разбогател благодаря тебе. Немного муки, немного масла, горсточка кардамона, ответил Ким, покрасневший от похвалы, но по-прежнему осторожный. Разве через это разбогатеешь? И ты видишь, что он полоумный. Но мне это на пользу. По крайней мере, я изучаю путь Он знал, о чём говорят между собой факиры у Таксолийских ворот, и даже подражал интонациям их бессовестных учеников. А что, он и вправду ещё-то о чём говорит? Или это просто предлог для прикрытия других целей? Может, он ищет сокровище? Он сумасшедший, настоящий сумасшедший. Вот и всё. Тут старый военный, прихрамывая, выступил вперёд и спросил: "Не пожелает ли Ким воспользоваться его гостеприимством на эту ночь?" Жрец посоветовал мальчику согласиться, но он настоял на том, что честь принимать у себя ламу принадлежит храму, на что лама простодушно улыбнулся. Ким перевёл глаза с одного на другого и сделал надлежащие выводы. "Где деньги?" шипнул он, отводя ламу в неосвещённое место. "У меня на груди. Где им ещё быть? Да их мне. Дай потихоньку и поскорей. Но зачем? Ведь тут не нужно покупать билетов. Я твой человек или нет? Разве я не оберегаю тебя и не помогаю тебе на дорогах? Дай мне деньги, и на рассвете я верну их". Он просунул руку за кушак ламы и вынул кошелек. «Пусть так, пусть так!» Старик кивнул головой. «Этот мир велико страшен. Не знал я, что в нем живет столько людей!» Наутро жрец казался очень сердитым, а лама был вполне доволен. Ким же провел интереснейший вечер со стариком, который вытащил свою кавалерийскую саблю и, раскачивая ее на худых коленях, рассказывал всякие истории о восстании и молодых капитанах. Вот уже 30 лет покоившихся в магелах, покуда кем не уснул. В этой местности должно быть очень хороший воздух, говорил лама. Я, по стариковски, сплю очень чутко, но прошлой ночь спал как убитый, долго ещё после рассвета. Я и сейчас какой-то заспанный. Выпей глоток горячего молока, сказал Ким, частенько дававший лекарство такого рода знакомым куречикам опиума. Пора нам снова в путь. В тот длинный путь, что пересекает все реки Хинда. Весело сказал лама. Пойдём. Ну как думаешь, Чела, чем нам отблагодарить этих людей, и особенно жреца за их великую доброту? Правда, они будто парасты, но в других жизнях быть может, достигнут просветления. Не пожертвовать ли рупию на храм? Фигура, которая там стоит, всего только камень, покрытый красной краской. Но мы всегда должны выражать признательность человеческому сердцу, если оно проявляет доброту. Святой человек Ты когда-нибудь совершал путь в одиночку? Ким бросил на него зоркий взгляд, как у тех индийских ворон, что суетились на полях. Конечно, дитя. От Кулуда под Ханкота. От Кулу, где умер мой первый чила. Когда люди делали нам добро, мы их отдаривали, и повсюду в горах все были благожелательны к нам. В Хинди дело другое, сухо проговорил Ким. Боги их многоруки и лукавы. Оставь их в покое. Я провожу тебя немного друг всего мира. тебе и твоего желтолицева. Старый воин и трясина худом кривоногим пони по деревенской улице, окутанной утренним сумраком. Прошлая ночь подарила много воспоминаний моему старому сердцу, и это было благословением для меня. Действительно пахнет войной. Я чувствую её запах. Смотри, я взял с собой меч. Длинна ноги. Он сидел на низенькой лошадёнке, положив руку на рукоятку большого меча, висевшего сбоку. И свирепо глядел куда-то поверх плоской равнины на север. Скажи мне ещё раз, каким он явился тебе в видении? Полезай сюда, садись позади меня. Лошадь может вести двоих. Я ученик отва святого, сказал Ким, когда они проехали деревенскую околицу. Крестьяне, казалось, были огорчены тем, что расстались с ними, но жрец попрощался с ним холодно и сдержанно. Он зря потратил opium на человека, при котором не было денег. Хорошо сказано. Я не слишком привык к святым, но почитать старших всегда хорошо. К теперешнее время почтения не встретишь, даже когда комиссар Сахиб приезжает посетить меня. Но зачем же тому, чья звезда приведёт его к войне, следовать за святым человеком? Но он действительно святой человек, серьёзно сказал Ким. Святой и в правдивости своей, и в речах, и в поступках. Он не похож на других. В жизни я не видел такого человека. Мы не гадатели, не фокусники и не нищие. «Ты-то нет, это я вижу. Но того я не знаю. Однако шагает он хорошо». Ранняя утренняя свежесть бодрила ламу, и он шел легко, широкими верблюжьими шагами. Он глубоко погрузился в созерцание и машинально постукивал четками. Они двигались по изборожденной колеями и стоптанной дороге, извивавшейся по равнине между большими темно-зелеными манговыми рощами. На востоке тянулась призрачная цепь увенчанных снегами Гималаев. Вся Индия работала на полях под скрип колодезных колёс, крики пахарей, шагающих позади волов и карканье ворон. Даже пони оживился под влиянием обстановки и чуть не затрусил, когда Ким положил руку на стремянный ремень. "Я жалею, что не пожертвовал рупии на храм", промолвил лама, добравшись до восемьдесят первого и последнего шарика своих чёток. Старый воинный проворчал что-то себе в бороду, и лама тут только заметил его присутствие. «Так ты тоже ищешь реку?» — спросил он, обернувшись. «Теперь настали другие времена», — прозвучал ответ. «На что нужна река, кроме как на то, чтобы черпать из нее воду перед закатом солнца? Я еду показать тебе ближний путь к великой дороге». «Это любезность, которую следует запомнить, мой доброжелательный человек. Но к чему этот меч?» Старый военный казался пристыженным, как ребенок, пойманный за игрой в переодевании. «Меч!» — повторил он, трогая оружие. «О!» Это просто моя причуда, старьковская причуда. Правда, полиция приказала, чтобы по всему Хинду ни один человек не смел носить оружие, но внезапно развеселившись, он хлопнул ладонью по рукоятке меча. Все констебли в округе мои знакомцы. "Это не хорошая причуда", проговорил Лан. "Какая польза убивать людей?" "Очень маленькая, насколько мне известно. Но если бы злых людей время от времени не убивали, безоружным мечтателям плохо пришлось бы в этом мире". Я знаю, что говорю, ибо видел, как вся область к югу от Дели была залита кровью. Что же это было за безумие? Одни боги знают. Боги, пославшие его на горе всем. Безумие овладело войсками, и они восстали против своих начальников. Это было первое из зол и поправимое, если бы только люди сумели держать себя в руках. Но они принялись убивать жён и детей сахибов. Тогда из за моря прибыли сахибы и призвали их к сражайшему ответу. Слух, об этом, кажется, дошёл до меня однажды много лет тому назад. Помнится, этот год прозвали Чёрным годом. Какой же тывёл жизнь, если не знаешь о Чёрном годе. Нечего сказать, слух. Вся земля знала об этом и сотрясалась. Наша земля сотрясалась лишь раз. В тот день, когда все совершенно достиг просветления. Хм. Я видел, как сотрясался Дели. А Дели центр вселенной. Так значит, они напали на женщин и детей. Это было злое дело, за совершение которого нельзя избежать кары. Многие стремились к этому, но с очень малым успехом. Я служил тогда в кавалерийском полку. Он взбунтовался. Из 680 сабель остались верны своим кормельцам, как думаешь, сколько? Три. Одним из троих был я. Тем больше твоя заслуга. Заслуга? В те дни мы не считали это заслугой. Все мои родные, друзья, братья отступились от меня. Они говорили: время англичан прошло. Пусть каждый сам для себя отвоюет небольшой кусок земли. Я толковал с людьми из Саброана, Челяндвалы, Мутки и Феразшаха. Я говорил: потерпите немного, и ветер переменится. Нет благословения таким делам. В те дни я проехал верхом 70 миль с английским метсахип и её младенцем в второпах. Эх, вот был конь достойный мужчины. Я довёл их благополучно и вернулся к своему начальнику, единственному из наших пяти офицеров, который не был убит. "Дайте мне дело", сказал я, и боя чепенец среди своего рода, и сабля моя макра от крови моего двоюродного брата. А он сказал: "Будь спокоен. Впереди ещё много дел. Когда это безумие кончится, будет тебе награда". "Да, когда безумие кончается, обязательно следует награда, не так ли?" пробормотал лама как бы про себя. В те дни не вешали медали на всех, кому случайно довелось услышать пушечный выстрел. Нет, я участвовал в девятнадцати регулярных сражениях, в сорока шести кавалерийских схватках, а мелких стычек и не с честь. Девять ран я ношу на себе, медаль, четыре пряжки и орденскую медаль, ибо начальники мои, которые теперь вышли в генералы, вспомнили обо мне, когда исполнилось пятьдесят лет царствования Кайсар Эхинт, и вся страна ликовала. Они сказали: "Дай тебе орден Британской Индии". Теперь я ношу его на шее. Я владею моим джагиром, поместьем. Государство пожаловало его мне. Это подарок мне и моим потомкам. Люди старых времён ныне они комиссары навещают меня. Они едут верхом между хлебами, высоко сидят на конях, так что вся деревня видит их. Мы вспоминаем о прежних схватках и обо всех погибших. А потом, промолвил лама, «О, потом они уезжают, но не раньше, чем их увидит вся деревня. А что ты будешь делать потом?» «Потом я умру. А потом?» «Это пусть решают боги. Я никогда не надоедал им молитвами, не думая, чтобы они стали надоедать мне. Слушай, я за долгую свою жизнь заметил, что тех, кто вечно пристает к превышним жалобами и просьбами, с ревом и плачем, боги спешно призывают к себе». подобно тому, как наш полковник вызывал к себе невоздержанных на язык деревенских парней, которые слишком много болтали. Нет, я никогда не надоедал богам. Они это помнят и уготовят мне спокойное местечко, где я уберу подальше свою пику и буду поджидать своих сыновей. Их у меня целых трое. Все рядо солдар-майоры служат в полках. И они тоже, привязанные к колесу, будут переходить от жизни к жизни, от отчения к отчению. Тихо промолвил лама. «Горячие, беспокойные, требовательные». «Да», — засмеялся старый военный. «Трое аресалдаров в трех полках. Они, пожалуй, охотники до азартных игр. Но ведь и я такой же. Им надо хороших коней. А теперь уж не приходится уводить коней так, как в прежние дни уводили женщин. Ну что ж, мое поместье может оплатить все это». «Ты что думаешь? Ведь это хорошо орошенный клочок земли, но мои люди надувают меня». Я не умею просить иначе, как с помощью острия пики. Уф, я сержусь и проклинаю их. А они притворно каются, но я знаю, что у меня за спиной они зовут меня Беззуба и Старой Обезьяной. Разве ты никогда не желал чего-нибудь другого? Еще бы, конечно, тысячу раз. Вновь иметь прямую спину, плотно прилегающее колено, быструю руку и острый глаз. И все то лучшее, что есть в мужчине. О, былые дни. прекрасные дни моей силы. Эта сила есть слабость. Так оно действительно и вышло. Но 50 лет тому назад я доказал бы противное, возразил старый воин, Ванзая острый край стремлений в худой бок пони. Но я знаю реку великого исцеления. Я столько выпил воды из Ганги, что со мной чуть водянка не сделалась. Всё, что она мне дала это расстройство желудка, а силы никакой. Это не Ганга. «Река, которую я знаю, смывает все грехи. Кто причалит к ее дальнему берегу, тому обеспечено освобождение. Я не знаю твоей жизни, но лицо твое — лицо почтенного и учтивого человека. Ты держался своего пути, соблюдая верность в то время, когда это было трудным делом, в тот черный год, о котором я сейчас припоминаю другие рассказы. А теперь вступи на срединный путь, который и есть путь к освобождению». «Прислушайся к всесовершенному закону и не гонись за мечтами!» «Так говори же, старик!» — военный улыбнулся, слегка поклонившись. «Все мы в нашем возрасте становимся болтунами!» Лама уселся под манговым деревом, тень от листва которого клетчатой тканью падала на его лицо. Военный, выпрямившись, сидел верхом на пони, а Ким, убедившись, что поблизости нет змей, улегся между развалинами скрюченных корней. Насеку мые, усыпляюще жужжали под горячими лучами солнца. Ворковали голуби, цинно гудели колодезные колёса над полями. Лама начал говорить медленно и выразительно. Спустя 10 минут старый воин слез с пони, чтобы лучше слышать, как он объяснил, и уселся на землю, обмотав повод вокруг запястья. Голос ламы срывался, паузы между периодами удлинялись. Кимбл занят наблюдением за серой белкой. когда маленький сердитый комочек меха, плотно прижавшийся к ветке, исчез, и проповедник и слушатель крепко спали. Резко очерченная голова старого воина покоилась у него на руке. Голова ламы, запрокинутая назад, опиралась о древесный ствол, и на фоне его казалась вырезанной из желтой слоновой кости. Какой-то голый ребенок приковылял к ним и во внезапном порыве почтения торжественно поклонился ламе. Но ребенок был такой низенький и толстый, что он свалился на бок, И Ким расхохотался при виде его раскоряченных пухлых ножек. Ребенок, испуганный и возмущенный, громко разревелся. «Хай, хай!» — вскричал военный, вскакивая на ноги. «Что такое? Какой приказ? Да это...» «Ребенок?» А мне приснилось, что пробили тревогу. «Маленький, маленький, не плачь! Неужели я спал?» «Поистине, это неучтиво!» «Страшно! Боюсь!» — ревел ребенок. «Чего бояться? Двух стариков и мальчика?» Какой же из тебя выйдет солдат, маленький принц? Лама тоже проснулся, но не обращая внимания на ребёнка, стучал чётками. Что это такое? произнёс ребёнок, не докончив вопле. Я никогда не видал таких штучек. Отдай их мне. Ага, улыбаясь, проговорил лама и свернув чётки петлёй, поволок их по траве. Вот кардамон целая горсть. Вот масло кусок большой. Вот и пшено и перец и рис. Поужинать нам с тобой. Ребёнок взвизгнул от восторга и схватил тёмные блестящие шарики. "Охо", проговорил старый военный. "Где же ты выучился этой песенке, презирающий мир?" "Я слышал её в Пантханкоте, сидя на чьём-то пороге", стыдливо ответил лама. "Хорошо быть добрым к детям. Помнится, до того как сон одолел нас, ты сказал мне, что брак и детёрождение затемняют истинный свет, что они камни преткновения на пути. А разве в твоей стране дети с неба падают?" «Разве петь им песенки не противоречит пути?» «Нет человека вполне совершенного», — серьезно ответил Лама, поднимая четки. «Теперь беги к своей матери, малыш». «Вы только послушайте его», — обратился военный к Тиму. «Ему стыдно, что он позабавил ребенка». «В тебе пропадает хороший отец семейства, брат мой». «Эй, дитя!» Он бросил ребенку поясу. «Сласть и всегда сладки». И когда малыш умчался прочь, залитый солнечным светом, он сказал... Дети растут и становятся мужчинами. Святой человек. Я сожалею, что заснул в середине твоей проповеди. Прости меня. Оба мы старики, проговорил лама. Вина моя. Я слушал твои речи о мире и его безумии, и одна вина повлекла за собой другую. Вы только послушайте его. Какой будет ущерб твоим богам, если ты поиграешь с ребёнком? А песенка была отлично спета. Едемте дальше. и я спою тебе старую песню о Николсейне у врат Дели». Они выбрались из-под сумрака Манговой рощи, и высокий пронзительный голос старика зазвенел над полями. В чередованиях протяжных воплей развертывалась история Николсейна, Николсона. Песня эта поется в Пенджабе и ныне. Ким был в восторге, а лама слушал с глубоким интересом. «Ахи! Николсейн погиб! Он погиб у врат Дели! Пики севера, мстите за Николсейна!» Дрожащим голосом он пропел песню до конца, всхмея хлопая саблей по крупу пони, чтобы подчеркнуть трели. А теперь мы дошли до большой дороги, сказал он, выслушав похвалы Ким. И Балама хранил выразительное молчание. Давно уже я не ездил этим путём. Но речи твоего мальчика взбодрили меня. Видишь, святой человек? Вот он, великий путь. Хребет всего Хинда. Почти на всём его протяжении, так же как и здесь, растут четыре ряда деревьев. По среднему проезду он весь и вымощен, повозки движутся быстро. Когда еще не было железных дорог, сахибы сотнями ездили здесь туда и обратно. Теперь тут встречаются почти одни крестьянские телеги. Слева и справа дорога попроще, для вазов. Тут возят зерно, хлопок, дрова, корм для скота, известь и кожи. Человек едет здесь без опаски, ибо через каждые несколько косов имеется полицейский участок. Полицейские все воры и вымогатели. Я сам охотно обошёл бы их дозором с кавалерией, с отрядом молодых новобранцев под командой строгого начальника. Но они по крайней мере не допускают соперников. Тут проходят люди всех родов и всех каст. Гляди, брахманы и чамары, банкиры и медники, церюльники и банья, паломники и горшечники. Весь мир приходит и уходит. Для меня это как барека, из которой меня вытащили, как бревно после паводка. В самом деле, великий колёсный путь представляет собой замечательное зрелище. Он идёт прямо, неся на себе густую, подвижную индийскую толпу на протяжении полутора тысяч миль, река жизни, не имеющая себе равных во всём мире. Путники смотрели вдаль на её обнесённую зелёными арками, усеянную пятнами тени перспективу, на эту белую широкую полосу, изpecчённую медленно движущимися людьми, и на двухкомнатный дом полицейского участка, стоявший напротив. Кто это вопреки закону носит оружие? смеясь, откликнулась полицейский, заметив меч у военного. Разве в полиции не хватает, чтобы истренять преступников? Я из-за полиции это и купил его, прозвучал ответ. Всё ли благополучно в Хинди? Всё благополучно, ресалдар сахиб. Я видишь ли, вроде старой черепахи, которая высовывает голову на берег, а потом втягивает её обратно. Да, это путь Индустана. Все люди проходят этой дорогой. Сын свиньи! Разве не мощеная сторона дороги для того сделана, чтобы ты себе спину на ней чесал? Отец всех дочерей позора и муж десяти тысяч развратниц. Твоя мать предавалась дьяволу и этому выучилась у матери своей. Тетки твои в семи поколениях все были безносые, а сестра твоя, чья совиная глупость, велела тебе ставить свои повозки поперек дороги? Колесо сломалось? Вот проломлю тебе голову, тогда и ставь их рядышком на досуге». Голос и пронзительный свист хлыста... доносились из-за столба пыли в пятидесяти ярдах отсюда, где сломалась какая-то повозка. Тонкая, высокая, катхиаварская кобыла с пылающими глазами и ноздрями, фыркая и дрожа, вылетела из толпы, и всадник направил ее поперек дороги в погоню за вопящим человеком. Всадник был высок и седоборот. Он сидел на почти обезумевшей лошади, словно составляя с ней одно целое, и привычно хлестал на скаку свою жертву. Лицо старика засияло гордостью. «Сын мой!» Отрывисто произнес он, и, натянув поводья, постарался надлежащим образом изогнуть шею своего пони. «Как смеет меня избивать в присутствии полиции!» — кричал возщик. «Правосудие! Я требую правосудия!» «Как смеет преграждать мне путь визгливая обезьяна, которая прокидывает десять тысяч мешков под носом у молодой лошади! Так можно кобылу испортить!» «Он прав, он прав, но она отлично слушается седока», — сказал старик. Вошьек укрылся под колёсами своей повозки, и оттуда угрожал разного рода местью. Крепкие парни твои сыновья, заметил полицейский, безмятежно ковыряя в зубах. Всадник в последний раз изо всех сил ударил хлыстом и подъехал лёгким галопом. Отец. Он остановился в 10 ярдах и спешился. Старик в одно мгновение соскочил со своего пони, и они обнялись, как это в обычае на востоке между отцом и сыном.